Он взял мешок, высоко поднял его и бросил в угол. Ему приятно было ощутить при этом свою энергию. Обновленная сила требовала проявления воли. Он вынул документ из бумажника, чтобы порвать его. Но удивительно, военные слова снова волшебным образом обрели власть над ним. Он начал читать «Вы приглашаетесь», и у него захватило дух. Это было приказание, не допускавшее противоречий. Ноги подкашивались. Снова поднялось в нем это неведомое чувство. Руки дрожали, сила улетучилась. Откуда-то повеяло холодом, как при сквозняке, родилось беспокойство. Стальной механизм чужой воли снова пришел в движение, надсаживая все его нервы, отдаваясь во всем теле. Невольно он посмотрел на часы. «Еще есть время», — пробормотал он, уже не понимая, к чему относятся эти слова, к утреннему ли поезду на границу или к разрешенной себе отсрочке. Она уже владела им, эта таинственная внутренняя тяга, подобная уносящему отливу, овладела сильнее прежнего, грозя сломить последнее сопротивление и вместе с тем он ощутил страх, какой-то беспомощный страх перед падением. Он знал, если его никто теперь не удержит, он погиб. Он пробрался к двери жены и жадно прислушался. Ни малейшего движения. Робко постучал. Молчание. Осторожно надавил на ручку, Дверь была открыта, но комната пуста, пуста и неубранная постель. Он испугался, тихо произнес ее имя, никто не отозвался. Он повторил обеспокоенный «Паула». И потом громко, все громче, словно человек, подвергшийся нападению. «Паула! Паула! Паула!» Никто не шевелился. Он добрался до кухни, она была пуста. Ужас растерянности наполнил его внутренней дрожью. Он поднялся в студию, не зная зачем. Проститься или дать себя удержать? Но и тут никого не было, и даже верная собака куда-то пропала. Все покинули его. Снова яростно охватило его одиночество и сломило последние силы. Он пошел обратно через пустой дом в свою комнату, схватил мешок. Он почувствовал какое-то облегчение, уступая принуждению. «Ее вина», — подумал он, — «только ее. Зачем она ушла? Она должна была удержать меня. Это был ее долг. Она могла меня спасти от меня самого» но не захотела. Она презирает меня. Ее любовь прошла. Она хочет, чтобы я пал, и я падаю. Кровь моя пойдет на ее голову. её вина. Не моя. её.